Глава десятая. После беспокойной ночи даже во сне меня преследовали мысли о Лукасе, Синглтоне и книге. Я проснулась в шесть часов с первыми лучами солнца. Выпила двойную порцию эспрессо, воспользовавшись кофеваркой маленькой убогой гостиницы. На вкус кофе оказался не так уж плох, хотя дело было вовсе не в его качестве, а в моем настроении. Впервые за долгое время я с нетерпением ждала наступления нового дня. Во мне будто зажглась искра. Однако вместо того, чтобы привычно загасить её, я позволила ей разгореться ярче. Даже холодный серый город казался в это утро не таким мрачным. Обычно я первым делом звонила Аве, но сегодня решила ограничиться перепиской в мессенджере. «Буду занята до обеда. Как дела?» Он тут же написал. «Хорошо, ночь прошла спокойно. Дай знать, если что-то понадобится». «Ничего не понадобится. Как всегда. Все, в чем нуждается Эйбл, чтобы его мыли, давали еду и усаживали поудобнее. Остальное мы делали скорее для себя». Пока мы с Аавой обменивались сообщениями, на электронную почту пришло письмо от Елены с адреса книжного магазина на 77-й улице. Она подтвердила, что у Арчи в самом деле есть информация о бесценной субстанции. Он слышал о книге и догадывается, кто может ею интересоваться. Сердце забилось от волнения. Мы договорились встретиться в магазине около четырех. Я написала Лукасу, чтобы подходил туда же. «Ты вчера прекрасно выглядела», — написал он в ответ. «Это от вина», — отшутилась я. Хотя было не до шуток. Я предпочитала изображать лёгкую игривость, не желая впускать его в свою жизнь. Вся эта ситуация грозила выйти из-под контроля, лучше держать Лукаса на безопасном расстоянии. Я давно закрыла для себя тему секса и всего, что с ним связано, запретив себе даже думать об этом, и почти поверила, что мне и так хорошо. Однако теперь начала сомневаться. Приняв душ и одевшись, я спустилась в лобби и съела отвратительный бесплатный завтрак. А потом сделала то, на что не решалась уже много месяцев. Взяла выходной. Провести день в Нью-Йорке, не потратив уйму денег, задача не из лёгких, но когда-то я жила здесь и знала обходные пути. Музеи и кинотеатры стоили дорого, однако картинные галереи были бесплатными. На местных сайтах сообщалось о трёх многообещающих экспозициях, которые как раз проходили в Челси. Светило солнце, мерзлая слякоть таяла под ногами. Я посетила две отвратительные выставки картин и одну очень хорошую фотовыставку. На снимках были запечатлены причудливые волшебные виды Кони Айленда и Таймс-сквер в 50-х. Я пообедала двумя кусками пиццы и колой в уютном местечке на 8 авеню. Не всё в жизни меряется деньгами, и нью-йоркская пицца тому подтверждение. После обеда меня стало клонить в сон. Пришлось взять такси и перебраться поближе к месту встречи. Я нашла кафе рядом с магазином Елены и устроилась за столиком с чашкой кофе и книжкой, которую носила с собой, чтобы почитать свободное время, то есть неизвестно когда. Книга не имела отношения к неврологии. Это был роман моего старого друга, с которым мы не виделись уже несколько лет. За последние годы общение с большинством друзей сошло на нет. Некоторые начали меня избегать, словно боялись заразиться горем и невезением. Других я избегала сама, не желая в них разочаровываться. К тому же, находясь среди нормальных людей, я порой чувствовала себя инопланетянкой, чужой, уродливой и говорящей на непонятном языке. Ровно в четыре я пошла к Елене, прислушиваясь к странным, давно забытым ощущениям в душе. и только открывая дверь магазина, вдруг поняла, что чувствую — радость, предвкушение. Лукас уже был на месте и помогал хозяйке определить происхождение каких-то древних текстов. «Как я сама не догадалась!» — восхитилась Елена. Подняв глаза, она заметила меня. «Лили, да он просто ходячая энциклопедия!» Лукас улыбнулся. Он выглядел счастливым и взволнованным, во глазах его светилось недвусмысленное желание. Неужели мое присутствие так на него влияло? От этой мысли меня бросило в жар. Не помню, чтобы мне в последнее время удавалось кого-то осчастливить. Разве что одну из сиделок, устроив ей неожиданный выходной. На один пьянящий миг Лукас приобнял меня за талию. Мы стояли у прилавка перед застекленным стеллажом с первыми изданиями. Возможно, Елена заметила проскочившую между нами искру, но вида не подала. Она отложила в сторону распечатанные тексты и довольно улыбнулась, собираясь порадовать нас добытой информацией. Я поговорила с Арчи. Оказалось, у Шаймана и мужа Елены были кое-какие общие клиенты. Преклонного возраста толстосумы, которые скупали первые издания биографии Черчилля и старинные карты. По словам Марчи, половина из них серьезно увлекаются магическими практиками. Она недоуменно подняла брови. Высокопоставленные военные и крупные бизнесмены покупают книги основателя сатанизма Антона Лавея или писателя-оккультиста Мэнли Холла. Антон Лавей, 1930-1997. Основатель и верховный жрец церкви Сатаны. Автор сатанинской Библии. Однако существует огромная разница между сатанизмом Лавея и дьяволопоклонничеством. Под сатаной Лавея и его последователи понимают эго и свободную волю каждого человека, в противовес Богу, под которым понимается духовное рабство и отречение от себя. «Однако лишь немногие из них имеют не только интерес, но и деньги», — прогремел мужской голос. Мы разом обернулись. Арчи спускался по лестнице, ведущей в их квартиру на верхнем этаже. Они хотят править миром. Как только им удается сколотить состояние, они начинают трястись за свои денежки. Но еще больше боятся потерять власть настолько, что готовы использовать волшебные талисманы или обращаться за помощью к колдунам и астрологам. Немало представителей сильных мира сего. С лет являются адептами черной магии и не сомневаются, что обязаны своим успехом пану, Люциферу или ангелам-хранителям. Мы слушали как завороженные. Арчи был гораздо старше жены и почти на две головы ниже. Он ходил, опираясь на трость с набалдашником в виде кроличьей головы и внешне чем-то напоминал эльфа с седыми волосами и длинным острым носом. «Насколько я понял, вы ищете книгу о бесценной субстанции. Это большая редкость. Существует всего два экземпляра». «Как два?» — удивилась я. «Нам говорили о трех», — добавил Лукас. «Мы переглянулись». «Ваш источник наверняка не знал о пожаре», — пояснил Арчи. «Ужасная трагедия. Третья копия, хранившаяся у коллекционера из Голландии Йохана Ван Вельта, «Сгинула в огне полгода назад». «Неужели все его книги погибли?» — спросил Лукас. «Кто такой Ван Вельт?» — вставила я. «Пожар случился не в библиотеке, а что до вашего вопроса?» — Арчи повернулся ко мне. Йохану Ван Вельту принадлежит большая часть европейских телеканалов, 80% радиостанций и половина кинотеатров». Он коллекционирует книги по военной и оккультной тематике, а также по журналистике. Пару лет назад приобрел копию бесценной субстанции за полмиллиона долларов. Кстати, неплохая цена. Купил ее у одного музыканта, чье имя я не вправе раскрывать. Звезда рок-н-ролла. Я курировал сделку. Как вы знаете, некоторые клиенты превыше всего ценят конфиденциальность. Другие же, напротив, любят похвастаться. Как Ван Вельт. Елена смотрела на мужа влюбленными, полными гордости глазами. В их семейной жизни определенно были любовь, поддержка, а в перспективе — счастливая совместная старость и забота друг о друге. «Да пошли они!» — мелькнула неожиданная мысль. Я совершенно не желала им зла, просто завидовала. «Так где конкретно произошел пожар?» — не унимался Лукас. «В храме!» — ответил Арчи. Йохан, как раз из тех, кто с юных лет увлекается магией и верит в ее могущество, считает, что только благодаря темной сути вещей достиг успеха и поэтому хранит верность идеям оккультизма. Некоторые называют эту сущность сатаной или хаосом. Ван Вельт именует ее тьмой. Он и ему подобные уверены, что можно познать темную силу, подружиться с ней и использовать в своих целях. Однако есть определенные правила. Они перечислены в книге Левелина, которая продается в магазинчике на углу. Арчи допустил грубейшую ошибку. Дело в том, что никакой книги Левелина не существует. «Левелин» — издательство в США, наиболее известное по одноименной колоде «Таро». К колоде прилагается книга по толкованию колоды, однако ни там, ни там нет ни малейшего намека на тьму, хаос и сатану. Таро основано на легендах и мифологии Уэльса и посвящено валийским корням самого издательства. «Как только заключишь сделку, назад пути нет. Контракт с дьяволом и демонами разорвать нельзя. Это вам не современный брачный договор». Арчи засмеялся. Я последовала его примеру, делая вид, что ни на минуту не поверила в подобную ерунду. И не готовилась вступить в дьявольский союз, из которого не было выхода». Йохан переехал на Крит, чтобы устроить там святилище тьмы. Согласно легенде, на острове находится вход в преисподнюю, некий портал. Венвельт купил заброшенную церковь и превратил ее в храм мерзости. Он привез с собой две книги, Библию, чтобы осквернять ее своими экскрементами, присягая таким образом на верность темным силам, и книгу о бесценной субстанции. «Полагаю, вы уже знаете, в чем ее суть. Слышали о ритуалах, о субстанциях?» «В общих чертах», — уклончиво ответил Лукас. «Совсем немного», — поддакнула я. «Только не это», — взмолилась Елена. «Неужели вас так интересуют все подробности?» «Еще как». «Очень». Мы были единодушны. Арчи торжественно улыбнулся и продолжил рассказ. Итак, существует пять ритуалов. Пять жидкостей человеческого тела. С переходом на каждый следующий этап ты получаешь все большую власть. Преодолев последний, окажешься на вершине могущества. Для этого нужна кровь из еще бьющегося сердца. Человеческого. Вдруг эта история перестала казаться такой заманчивой и возбуждающей. Мы с Лукасом переглянулись. Однако муж Елены весело рассмеялся при виде наших серьезных физиономий. «Насколько я знаю, еще никто этого не делал. Даже Йохан остановился на предпоследнем шаге, хотя и экспериментировал с максимально близким к человеку животным. С собакой?» — предположил Лукас. «С обезьяной!» — Арчи хохотнул. «Купил ее одной научной лаборатории. Как вы знаете, для прохождения всех этапов нужен напарник противоположного пола. который будет разделять твое увлечение магией. Такого человека еще поискать. Йохану повезло. Думаю, сейчас уже можно назвать ее имя. Скорее всего, вы о ней слышали. Это Белла Донна, известная ведьма». «Я действительно знала Беллу, крупную женщину чуть старше меня с шапкой курчавых фиолетовых волос и яркими глазами. Кажется, она умерла не так давно». Покопавшись в памяти, я вспомнила и её книги. Около дюжины произведений о колдовстве, несколько популярных романов и парочка работ по эзотерике для узкого круга читателей. Первые издания её книг стоили немалых денег. По-моему, она даже жила в Салеме. Я видела несколько интервью с ней в вечерних ток-шоу. «Белла, Дона и Йохан друг друга на дух не выносили». Она называла себя «зеленой ведьмой» и верила в святую женственность, землю-прародительницу и тому подобную лабуду, тогда как Йохану больше нравилось грабить и насиловать. Святая женственность, святость женского начала, способного дарить жизнь. Его ничто не интересовало, кроме власти и денег. Однако оба нуждались в партнере, поэтому и объединились, чтобы за одну ночь выполнить все ритуалы. Начав с пота, Они добрались-таки до крови. Как я уже говорил, дело было в храме. Так Ван Вельт называл заброшенную церковь, которую он приобрел на Крите и превратил в площадку для сатанинских игрищ. Он глумился над религиозными символами и устраивал там безобразные оргии. Белладона привезла с собой травы, снадобья и порошки. Он мечтал получить неограниченную финансовую власть. Она — спасти Землю. Не верится, что два талантливейших мага не понимали, что их союз приведёт к катастрофе. Только представьте, немолодые уже мужчины и женщина не в лучшей физической форме, полные взаимного отвращения и сексуального желания. Вдобавок накачанные коктейлем из десятка разных наркотиков, трав и ядов. Повсюду зажжённые свечи и, предположительно, толпы духов и демонов. И вот эти двое сутки напролёт старательно добывают вожделенные жидкости одну за другой. Затем Йохан привел обезьяну, которая все это время сидела в клетке, наблюдая за происходящей вакханалией. Можете представить, в каком состоянии находилось бедное животное? Оба партнера уже ничего не соображали, одурманенные наркотиками, сексом и магией. Венвельт попытался затащить жертву на алтарь. Тут Дона по-видимому, начала колебаться. Уж слишком бесчеловечно вел себя напарник. Она-то думала, что это будет быстрая, безболезненная смерть. Началась потасовка. Йохан ослабил хватку, обезьяна вырвалась и убежала. В суматохе кто-то из них опрокинул свечу, затем еще одну. Когда они поняли, что произошло, было слишком поздно. Пламя охватило все помещение. Йоханну удалось выбраться. А Белла погибла в огне, вместе с книгой. Родственники Беллы судили с Ванвельтом, но, конечно же, их просто засмеяли. «А что с обезьяной?» Арчи подошёл к жене и поцеловал в щёку. «Этого никто не знает, моя дорогая. Возможно, она до сих пор жива и здорова, резвится на критских пляжах и потешается над всеми нами». Переглянувшись, мы с Лукасом засмеялись. Арчи и Елена тоже начали хохотать. Вы думаете, Йоханн и есть наш таинственный покупатель? – спросил Лукас. – Нет, конечно. Арчи обнял жену за талию. Он теперь надолго завязал с книгой обессценной субстанции. Полагаю, ваш клиент Освальд Джонсон Хейберш III. Ничего себе! – воскликнул Лукас. – Кто кто? – переспросила я. «Один из богатейших людей в Нью-Йорке, что автоматически делает его одним из самых богатых людей во всем мире», пояснил Лукас. «По крайней мере, он точно входит в первую сотню». Лукас в этом разбирался. Списки миллиардеров, сферы влияния капиталов, закрытые клубы для представителей финансовых элит. «На чем он разбогател?» — поинтересовалась Елена. «На деньгах», — Арчи усмехнулся. Он оследовал несколько миллионов и приумножил их благодаря грамотным вложениям. Я почти уверен, что это и есть ваш клиент. Он коллекционирует книги по военной, оккультной, исторической тематике и покупал кое-что у Шаймана. К тому же ходили слухи... «Какие слухи?» — спросил Лукас. «Разные». Арчи определенно не собирался вдаваться в подробности. «Так книга уже у вас?» «Нет», — ответила я. «Но скоро будет». Нам известно её местонахождение». «Отлично», — Арчи кивнул. «Тогда я позвоню Хейберу. Возможно, он захочет встретиться. Я дам вам знать». Мы с Лукасом от души поблагодарили хозяев и вышли из магазина. А потом долго стояли на холодной тёмной улице и смотрели друг на друга. «Пойдём ко мне на ужин», — сказал он. Солнце клонилось к закату, погружая город в багровые сумерки. Мне стоило уехать домой. или хотя бы включить голову и вернуться в гостиницу, вновь заняться привычной рутиной, покупать и продавать книги, отвечать на письма и зарабатывать на жизнь. Но я сказала «да» и приняла приглашение.